Глава 26 Я кивнул, мол, ладно, валяй, и уселся на землю, приобняв Кассиди, которая тоже отошла от ошеломления красотой, но по своему обыкновению в диалог не влезала. Кархан оказался прав. Когда мы замолчали, лик, созданный из трубок Гордиева узла, утратил прозрачность и выглядел теперь по центру как вполне себе красивое лицо эльфийки с вытянутыми к вискам удлиненными глазами, сверкающими изумрудно-зелеными радужками. Вместо волос, правда, были все те же прозрачные стволы, от чего появлялись ассоциации с отрубленной головой медузы-горгоны. Но на них можно было не обращать внимания. По крайней мере, пока они не извиваются и не шипят. Приняв подобающий образ, Лик начал вещать, разворачивая перед нами картинки прошлого. Стоило мне абстрагироваться от ненужности этого повествования, как оно начало казаться довольно увлекательным и информативным. После божественного развода Кореллона и Лос, прародителей эльфов, сама раса разорвалась не сразу. Еще не одну сотню лет тасовались и перемещались рода и их члены, пока окончательно не разделились на дроу и лесовиков. А Оставшихся с Карелоном эльфов было большинство, и они тяготели к традиционному природному укладу. Однако древние леса росли медленно, и расширять их было сложно и долго, тогда как дроу наличие лесов не ограничивало. По своей природе дроу с одной стороны стали калеками, не имея возможности набирать ману самостоятельно, но вместе с тем это же свойство сделало их страшными противниками лесовиков. Лос была мстительна и постоянно раздувала войны. Тем временем дроу множились как саранча и в конце концов стали господствующей расой на континенте. Часть древних лесов была буквально сожрана повелителями насекомых, но часть устояла, научилась защищаться и даже дала отводки. Шли столетия, и постепенно на фоне глобального эльфийского противостояния в Росланд подняли головы другие расы — гномы, люди, орки, гоблины и прочие. Соответственно, хлопот с ними прибавилось. Эльфам, занявшим к тому времени разные экологические ниши, стало нечего делить, кроме древних обид. Скрытые пеплом времени, они стали неактуальны. Между разведенными супругами воцарил вооруженный нейтралитет. Так и было, пока вселенная демонов не проросла в Росланд сквозь Нижний мир. Тяжелая поступь их легионов повергла и покорила земли, наложив на народы тяжкое иго Лос выбрала путь сотрудничества с захватчиками, приумножив свою мощь и силу своего народа Лесовики же крепили со времен своего появления оборону собственных родовых лесов И Кореллон при вторжении демонов не стал ничего менять У себя дома лесовики были непобедимы, а в мир, кроме отдельных авантюристов, никто не выходил Демоны обломали зубы алиса леса Росланд, хотя и смогли уничтожить несколько. Леса эльфов были всегда разные, нестандартные, могучие. Они требовали слишком много ресурсов для войны, а давали нужного слишком мало. Но не в обычаях демонов было оставлять за спиной сильных и свободных деревянных богов с целыми народами. Что в любой момент могут стать очагом восстания Они изучили уязвимости и в конечном итоге нашли ее и у лесовиков Распустив слухи, что в бездне раз и навсегда решено уничтожить лесовиков Устроили страшный прорыв на границе одного из главных родовых лесов Из дымящегося разлома, открывшегося рядом с лесом зеленого ясеня Раз за разом появлялись и бросались в бой тысячи и тысячи демонов Они не знали отдыха и не давали его никому Силы защитников же постепенно иссякали, и Кореллон лично возглавил контратаку, спустившись в чистилище, где перед прорывом концентрировались силы демонов. После боя на уничтожение остатков рогатого воинства бог эльфов вырастил чудовищные растения, перекрывающие проход во вселенную демонов в этом месте. Пленные демоны с трусливой гордостью показали секрет долгой непрерывной атаки. Низкоуровневые демоны вырастали в силе вдвое, стоило им испить кружку спирта, которую следующие специалисты могли трансмутировать прямо из воды. Рецепт был сложен для магов, но божество могло применять его лишь щелкнув пальцами. И это стало началом конца Карелона. ведь вся эта атака была одним огромным обманом с целью всучить ему троянского коня. Каким-то образом демоны прознали о слабости природного божества к крепким напиткам. До нашествия в Росланде было известно лишь вино, с которым могучий организм божественного существа справлялся легко. Но теперь он мог создавать одним щелчком пальцев спирт, кубок за кубком, который и пил ежечасно, ежеминутно и не мог напиться. Шло время, и Кореллон постепенно терял облик древнего эльфа. Его магия осталась могучей, но его сломанный разум почти почти перестал ею пользоваться. Единственной отрадой ему стало носиться по лесам в буйных плясках, устраивая безобразные оргии. Жрецов, которые его не оставили, он превратил в козлоногих сатиров с хохотом и хрюканьем, носящихся по лесам за эльфийками. Магия лесовиков завязана на Карилона, он ее источник, но превратившееся в полуживотное божество, лесовики постепенно просто перестали пускать в родовые леса, поставив преграды. Конечно, Конечно, тот мог бы преодолеть их, лишь пожелав, но, как и любое животное у преграды, он просто сворачивал и уходил прочь. Так продолжалось столетие, и Карелона, которого все народы, кроме помнившего о нем эльфов, теперь называли просто Вак, Он превратился в глупого козлоногого, дудящего на свирелях сатира, проросшего демоническими рогами. Но демонам было мало, лесовики по-прежнему были сильны, хотя теперь поклонялись исключительно науке, совершенствуя свои жилища. Демоны к тому времени оставили политику глобального уничтожения и старались действовать на захваченных территориях чужими руками. Они подбросили народом Росланд жирный квест по убийству оскотинившего Карелона. Кроме спирта, завладевшего его разумом, бог эльфов с древних времен был неустойчив к огню, а постоянная спиртовая пропитка это еще постоянно усугубляла. Поэтому в одной из локаций, изобилующей огнепоклонниками, появлялся заказ на убийство убийство Вакха. Могучие воины и маги приняли его, и после нескольких неудачных попыток им все же удалось победить это вечно пьяное чудовище. Вот только Кореллон бессмертен, как сама природа, и он возродился, а потом и продолжил раз за разом возрождаться. Причем в первоначальном образе светлого эльфа. Чтобы превратиться в пана, требовалось некоторое время. Плавная речь Лебелиэль прервалась. Физиономия приобрела задумчиво отстраненное выражение, а трубы змеи с левой стороны прически зашевелились, сплетаясь в странные фигуры. «Ну, бог алкаш, горе в народ!» — проворчал я, когда плавная речь Либелиэль прервалась. «Только вот нам-то что до этого за дело? Этот квест ценен для каких-нибудь лесных эльфов. У нас своих забот полон род». Кассити взяла меня за руку и добавила. Нам сейчас не добегать ни за этим божественным превращенцем, ни с целью его уничтожения, ни с целью его защиты, которые, похоже, Лебелель нам желает предложить. Кархан всплеснул руками и возмутился. «А что вы на меня-то уставились? Я вообще темный эльф, а не лесовик». «Да, я слышал эту сказку, только в другой интерпретации». Малюткам Дроу рассказывают о том, как злобный муж выгнал бедную лос из дома на улицу, и ей пришлось скитаться, не имея ни кола, ни двора, только с горсткой верных ей эльфов, потемневших со временем от горя и солнечных лучей. Скитались, понимаешь, по пустыне, да, акрид, жрали. Акриды — это кузнечики такие съедобные. Понятное дело, что истина где-то посередине. Но я тоже понятия не имею, что от нас хочет этот лес слившихся эльфов. К слову говоря, лесовики нормальных лесов боятся штуковин подобных этой. Помнится, как-то поймали одну лесовичку из местных и в шутку сказали, что бросим завтра в лесу слившихся. Так она себе руку отгрызла и кровью стекла. Так боялась. «Отвратительно! И ты потащил нас в это!» — воскликнула Кассиди. Но Кархан лишь усмехнулся. «Ну, местные смертные, к тому же пугливы. Да и особая какая-то опасность, насколько я понял, угрожает именно лесовикам. Но стоп, смотрим дальше. Прическа у верхнего лика успокоилась, подгрузился, видимо, следующий блок информации. И теперь, чтобы услышать продолжение, надо замолчать». Кархан оказался прав. Либелиэль еще несколько секунд посверлила нас строгим взглядом, но потом, как ни в чем не бывало, полилось продолжение повести местных временных лет. Когда Карелон в первый раз вернулся к жизни в своем настоящем обличии, выяснилось, что отец народа вместе с идеей сотворения спирта из воды подцепил еще идею сотворения себе взамен коварной лоз пары. Наверняка и тут без демонов не обошлось, поскольку творец расы подошел к этой проблеме радикально. Он возродился возле одного из древних лесов и, совершенно игнорируя его защиту, а также плач и стон народа, взял его в кулак и начал сливать сознание всех его эльфиек воедино. Часть мужчин бежала, некоторые пытались сражаться, но многие примкнули свитой последователей. Но переловить всех ушастых девушек, чтобы сотворить из них сердце леса, было непросто, и сам лес трансформировался под поставленную задачу долго. Кореллон же в процессе все больше превращался в вакха и в конечном итоге потерял интерес ко всему, кроме выпивки. Он бросил трансформировавшийся, но недоделанный лес на произвол судьбы и ушел вместе с превратившимися в пьяных сатиров ушастыми мужчинами прочь. Так и пошло раз за разом, век за веком. Демоны Лишь посмеивались, наблюдая, как работает их план, да подбрасывали, когда Кореллон становился совсем глупым и слабым ваком, очередной квест на убийство его вместе с пьяным воинством сатиров. Жить в трансформировавшихся лесах остатки, ускользнувшие от объятий свихнувшегося бога эльфов, не могли, поскольку так или иначе каждый слитой лес обретал собственное сознание и продолжал линию действий, заданную божеством, старался усвоить, и переработать в себе всех находящихся в нем лесных эльфов. Поэтому лесовики бежали из своих родных пенат и создавали себе новые убежища. Вот только леса растут долго, а Айкумена заселена плотно. Поэтому родам, потерявшим древнее гнездо, никогда не удавалось восстановить былое могущество. Они попадали под влияние местных, а через них и под влияние демонов. Мы переглянулись. Похоже, повествование дошло до сути, и она не заставила себя ждать. Кореллона Вакха продолжают раз за разом убивать, а поскольку он возрождается всегда случайным образом возле крупных эльфийских лесных массивов, в последние столетия он начал попадать на свои старые недоделки слитых лесов. Они за много лет самостоятельности привыкли ощущать себя отдельными существами и чувствовать себя глиной в руках божества совершенно не жаждут. Впрочем, первая такая встреча наполнила было сердца лесовиков радостью. Казалось, что подросшая дубрава золотого леса – та самая златовласая красавица, из которой может получиться неплохая богиня. Но надежды не оправдались. Теперь на том месте лишь черная гарь, пропитанная ядом. Карелон отрубил голову слитой Дузулеэль, вышедший навстречу в своем обличии, и возвестил, что должен собрать таких голов еще семнадцать. После этого он остался на месте и горевал, заливаясь спиртом до тех пор, пока вновь не превратился в Вакха Суть в том, что звезды указали Лебелиэль, что на этот раз он воскреснет именно здесь И она вовсе не хочет пополнять коллекцию голов двинувшегося божества Наверное, всем кроме него одного ясно, что тварь, которая получится в результате объединения мертвых голов Получится такая, что сама Лос в сравнении с нею будет как котенок перед тигром «Все! Что скажете?» Я взъерошил волосы и проговорил. «Может, Кореллону именно такая и нужна? чтобы значит, отучила от бутылки? Ладно, все это чрезвычайно интересно и познавательно, но... Еще раз! Как именно два гнома и один дроу могут предотвратить появление целого эльфийского божества, которое все равно должно появиться? Тебе это же надо?» Лик над головой на миг стал совсем прозрачным. По нему пробежала рябь и донесся выдох. «Никак!» «Но помочь можете. После осознания себя прошло много времени. Я долго училась пользоваться умениями и свойствами и становилась разумней. И главное, за эти годы, кроме своей отдельности, я осознала и возможную независимость. К северу я обнаружила магию, которая отзывалась на мои действия и не зависела от магии карелона. Как только это обнаружила, я подчинила лес одному росту в одном направлении. Дерево за деревом, сотню лет за сотней лет, я шла на север, пока, наконец, не вырастила первый куст на территории той магии. Она странна и причудлива, непослушна и своенравна, но тем не менее поддается изучению и при экспериментах дает одинаковые результаты На ее основе я разработала магию иллюзий, окутав в лесу ею каждый ствол Алтарь карелона, из которого истекает магия природы, всегда располагается в центре леса Он неразрушим и незыблем, и именно через него наш прародитель управляет своими детищами, как ему угодно Однако год за годом я смещала лес к северу, вытягивая его в линию, и большой кусок леса удалось вырастить на территории той странной магии Карелон не увидит ее, когда начнет в поисках моего воплощения уничтожать все вокруг Магия иллюзий, которую я использую, только мое изобретение, как и вид магии красоты «На магию я бы на твоем месте не рассчитывал», — сказал Кархан. «Ее разбирают и учатся противодействовать любые маги. Для них это зачастую хобби, а уж у древнего бога возможностей побольше будет». В голосе слитого леса на миг промелькнули нотки отчаяния. «Неважно. Мне нужно всего лишь протянуть как можно дольше до той поры, пока кореллон, упившийся очередной раз в вакха, не утратит внимания. Еще мне понадобятся поставки вашего горного льна. Я не понимаю, как вы делаете комбинированные материалы, но готовы давать взамен живые нити для создания живой жаростойкой ткани. Ваша нить хоть и жаропрочна, но слишком быстро изнашивается из-за никчемной основы». Я потер ладони и сказал... «Так, странная магия и живые нити. Похоже, действительно есть смысл поговорить подробнее».